Глава пятая. Исход лета. Мы знаем, что Лаянаса это самое первое бытие, созданное Отцом Небесным, квинтэссенция всепронизывающей энергии Унни. Однако богов-хранителей и драконов Отец сотворил не сразу. Наша Земля существовала и до них, и сами хранители также подтверждают это в своих записках. Ирвич из «Дома дерзающих» — теолог. Владислава оттащила чемоданы в хромую башню, там она долго глядела в окно, ждала моря, но моря не было. Интересно, а деревню Ундов видно с поверхности в ясный день? Прилетит ли убивец зубастый к рыбам сегодня? Найт эксперимента ради разделась догола и посмотрелась в зеркало трюмо. Одним глазком, через раскрытые пальцы ладони. Подражательная охота на отражение охотника. А то вдруг загадка связана с зеркалом, а не с Фрэнсисом. Но все было как всегда, включая три черные цифры под грудью, смертельный подарок со стажировки в порту, цифры о которых позже. А лучше б никогда. Сердце девушки болезненно сжалось, Владислава ругнулась, потом отрешенно заметила, что при взгляде на клеймо у нее стало точно такое же холодное выражение лица, как было у Фрэнсиса вчера ночью. Хм. Так о чем не хочет вспоминать близнец? Результат эксперимента — отрицательный. Дело не в трюму, а в самом Фрэнсисе, что и требовалось доказать. Одевшись, Ладя глубоко выдохнула, отгоняя плохие мысли, покинула спальню, проскакала по коридору, отогнула секретный гобелен и нашла нужный поворот. «Привет, дракон!» Энергичный стук по носу скульптуры. «Я принесу тебе много камней сегодня, но скажи...» Что не так с моей спальней. Камешки вперед! Может, дело не в комнате, а в близнецах. Камешки. Они так побледнели из-за речи Унда, и Морган сразу же к ним подошел. Ребята, связаны с убивцем, они, что называется, плохие парни, мне доставать наручники? Во-первых, я понятия не имею, что за Унд и Морган. Я ж тебе не бабка провидится. Во-вторых, наручники смехом. «Тогда можно. А в-третьих... Ка-меш-ки». «Ах, ты ж мраморный чурбан! Принесу тебе справочник по экономике. Почитаешь про кредиты, ящер». Библиотека пряталась в самом сердце замка. К ней вела одна из трех узких винтовых лестниц главного холла. Лесенка, томный скрип, прозрачные чугунные ступени выныривала рядом с кафедрой выдачи книг. Кафедра эта как юбка гриба поганки обводила шестиугольную колонну, изрезанную морщинами письмен. Колонна эта была цвета старой кости, кажется по возрасту превосходила сам замок и без того древний. Молодой Стэн Хлестовский на ее фоне казался зародышем не наступившего будущего. Сейчас библиотекарь помогал первокурснику выбрать предметы на осенний семестр. Не знаете, что еще взять? Очень рекомендую вам наследие Этерны». Остальные новички выстроились длинной очередью. Она раскручивалась как спираль, как галактика, попеременно вспыхивала блеском смеха, туманными зевками осыпалась шепотами, пела музыкой кокетства и швырялась кометами недовольства. «Что там выбирать-то? Быстрее!» Владислава решила пока побродить вдоль книжных полок. Библиотека была такой же гексагональной, как и костяная колонна в ее центре. Шесть отделов разбегались пульсом в разные стороны, увенчанные арками с подписями, предельные науки, поэтиками разданий, о жизни и дальше, магистром легкого смеха, не читай, любуйся, и адептова подмога. Здесь темный паркет был вытоптан, отделом пользовались часто. Ладислава сняла с пыльной полки «Апчхи!» толстый фолиан с картами острова «Нужно узнать Этерну получше». Сейчас Найт не знала ни праха, она собиралась сюда в попыхах. В принципе, в том, чтобы приехать глобально неподготовленной, была некая ставка на приключения. Но теперь пришло время собирать информацию. Итак, карта. Вот Академия на юго-востоке острова. Вот три рыбацкие деревни раскинулись, как пятнышки тюленя по западному и северному побережьям. Вот Черный череп — земля пиратов штубых. Вот скалистолесистый центр. Два круглых озера, и неподалеку от них строение, похожее то ли на серплуны, то ли на тонкую улыбку. Владислава прищурилась, вчитываясь в каракуле текста. «Корпус загадок» было написано у строения. Местоположение не определено. Надписи вокруг тоже были какие-то странные, но это не успела вчитаться в них, потому что у нее за спиной вдруг раздался мрачный голос. «Эти карты нужны мне!» Девушка вздрогнула. «Да что ж они тут все так подкрадываются? Дгарова колдунская обувь, мягкая и бесшумная. То ли жандармские сапоги, что всегда слышны за два квартала». Владислава развернулась и столкнулась взглядом с Морганом Гарбусом. В руках мастера тайн лежала целая стопка фолиантов, на корешках которых в разном контексте упоминался остров Этерны. «Держите», — сказала Лади, бахая свою книгу поверх стопки лектора. «Взметнулось облачко пыли». Вы ведь тоже первый год здесь мастер. Вам интересно, что тут и как устроено? Да, ответил Гарвус, так холодно, что продолжать диалог было невозможно. Голосовые связки Найд замерзли, и мастер ушел. Когда очередь рассосалась, и библиотека снова вдохнула полной грудью, необремененной хрипами адептов, сколько учебы, Владислава последняя подошла к кафедре. Стен увидел ее издали. Рассудив, что с госпожой это они уже знакомы, а значит почти друзья, Хлестовский забрался на столешницу с ногами, сел по птичьи, будто на жердочку и спрятал ладони в подмышке. Желтым немигающим взглядом он следил за тем, как Лади выбирает предметы. Для каждой дисциплины имелась брошюра с описанием и листок для записи. Лади сразу потянулась к листам. В шапке указывалось название и время занятий, ниже записавшиеся студенты. Сразу было видно, что пользуются популярностью, а что нет. Так под тайнами магического мира собрались все двадцать подписей курса. Не меньше энтузиазм вызывали боевая магия, артефакторство, иллюзии, целительство и... Угу, И такое бывает!» — ахнула Найт, когда наткнулась на дисциплину, сыскное дело для магов. чего б не бывать!» — вздохнул Стен. «Особенно с таким лектором, как Берти Голденхалла». Услышав фамилию, Найт подпрыгнула. Голденхалла, Корабельный маг просил передать ему привет. Рассыпался в дифирамбах. «Получается, это преподаватель?» Стэн почему-то раздраженный закатил глаза. «Ты что, вообще ничего про Академию не знаешь?» «Скоро узнаю». Найт пожала плечами и, чтобы подтвердить намерение, активно закопошилась в листках. «На сколько предметов я могу записаться?» «Да насколько хочешь». «Класс!» – и адептка, высунув от усердия язык, начала, не глядя, вписывать свою фамилию во все бланки. «Эм, ну...» – Стэн по птичьи ненатурально вывернул голову. «У тебя как бы лекции по времени пересекаются. Как ты собираешься их посещать? А я буду злостно прогуливать все, что мне не понравится. Плохая идея. Тебя запомнят, и в следующем году станут смотреть на тебя недобро» а когда колдун смотрит на человека недобро, человек ломается. «Следующий год меня не волнует», максимально легкомысленно сказала Найт. Но по сердцу от этих слов чистейшей правды всё-таки прошла болезненная злая дрожь. «Дгар, она никогда не привыкнет. Да и можно ли привыкнуть к такому?» Ладислава добралась до последнего предмета в списке. «Наследие Этерны» и ни одной фамилии внизу. А что это такое? спросил Олади, помахав листком. Стен как-то, очевидно, скуксился. Сероватые волосы его встопорщились взгляд остекленел. Меня тут нет, меня не обидят. Это ну, про наш остров. Местные обычаи, легенды, верования, как бы этнография. Любопытно, а почему никто не записался? Видимо, им не любопытно, обиженно буркнул Стен. И не полезно. Кому вообще нужен наш дурацкий и своенравный шмат земли, брошенный на краю мира? На материке знания о нем все равно не пригодятся. Ладья изумленно подняла глаза на Хлистовски. Кажется, Стен произносил не свои слова, а чьи-то. Такое случается. Если человеку сто раз сказать Дубина ты, Стайросовая, то он, наверное, сразу не согласится хотя бы из гордости, но однажды в совершенно другом разговоре и с другим собеседником. У него вдруг вылезет самоуничижительная, дубина ясто иросовая. Неуверенность подтачивает тихо, но упрямо. «Стэн, скажи, это ты преподаешь наследие Этерны?» Найт строго свела пшеничные брови. «Ну я...» — расстроенно буркнул оборотень помощник-библиотекарь. «Нет, не записывайся из жалости, чтобы потом прогуливать, Найт!» «Я не из жалости, просто это действительно интересно!» «А как иначе, если тут и невиданные отливы, и корпус загадок, и блуждающее море в окне?» «Прогуливать не буду, обещаю». «Ишь, какая!» «Хм, ну, лады, и давай иди уже отсюда. Спасибо, и Мак браслет не забудь». Владислава неспешно брела по мозаике главного холла в сторону боковых морских дверей, когда до нее дошло. Сработала ассоциация. Вид напольного рисунка, мелко набранного стеклом, светящийся маяк в штормовом море, помог сложить другую мозаику в ее мозгу. Кусочек номер один – это дисциплина Сыскное дело для магов под авторством Берти Голденхаллы. Кусочек номер два вчерашнее возмущение рыжего, я к семенару по техникам наблюдения готовлюсь. Так где же еще могут быть техники наблюдения, как не в сыскном деле? Значит, это он. Тот самый, кого либо любят, либо не успели полюбить. Неужели в этом правиле нет исключений? вслух пробормотала Найт, остановившись у гребня стеклянной волны, за которой был нарисован девятый вал, пугающий даже в двухмерности. Вдруг кто-то весело похлопал ее по плечу. «Хей-хей, Задаешь вопрос, получи ответ. В любом правиле есть исключения. Вот аксиомы, совсем другое дело». Но когда Ладя изумленно обернулась, рыжий хвост вместе со своим обладателем уже бодро взбегал, почти взлетал, по второй винтовой лестнице той, что вела в кабинет леди ректора. Зеленые брюки-дудочки, белая рубашка с закатанными рукавами, теплые загар и подгоревший на солнце приятно длинный нос. Ни вещей в руках, ничего. Держит при себе лишь свою энергию, похожую на золотой шар, прыгает с ней в обнимку аж через две ступени, не касаясь перил. «Кажется, точно так же, налегке, он бы рванул в другую страну или Вселенную, или даже за ее пределы и не чувствовал бы неудобств. А что, людям в пути нужно что-то, кроме них самих? О нет, нет-нет-нет, они просто не пробовали по-другому. Я в них верю. Справятся? Хей!» Берси Голденхалла скрылся из виду, не оглянувшись, «Привет корабельного мага пришлось отложить». Ладислава стояла на вершине узкого и длинного холма, который отделял Академию от берега. Изумрудные облачка пени парили над головой девушки, страстоцвет свел под ногами, вокруг торчали каменные останки древней обсерватории. Но лади смотрела только на море, чья бухта раскинулась впереди. Сейчас, в последний день августа, оно блестело под солнцем мягкой угасающей красотой. Тихое и мирное. Море раскатывалось от светло-голубого к насыщенно-бирюзовому цвету. Линия горизонта была дымчатой, будто пальцем смазали карандаш. Найт начала спускаться. Уже издали она увидела, как много на берегу студентов. Одни играли в мяч, другие валялись по тюленье. Над водой взволнованно орали чайки. Что это за дикари на нашей территории? Три летних месяца мы жили как хотели, а теперь? Что за бескрылые злодеи? Темно серые скалы обрамляли бухту по сторонам. Первогодки толпились на одной из них, с гиканьем и хохотом убеждая друг друга прыгнуть. Кто-то неуклюже нырнул под свисты вопли одобрения, потом еще один, сразу, еще. Долго уговаривали четвертого добровольца и снова бурно радовались прыжку. Найт, которая обожала нырять, фыркнула и азартно потёрла ладони. «Пф, слабаки! Встречайте мастера!» И не последнюю роль в этом ее решении сыграло то, что на другом конце пляжа девушка разглядела Фрэнсиса. Близнец сидел на валуне у воды и тоскливо запускал по воде камешки, изредка поглядывая на ныряльщиков. Грустит? Это плохо. Хотя грустить на берегу не страшно. Большая вода успокаивает мгновенно, слизывает горечь и уносит за предел, низвергает водопадом в космос, распушает в атомы а себе приносит улыбку с новой волной всепрощающее море безустанное наверное сложно им быть сейчас мы тебя взбодрим фрэнсис пообещала Найт. изящным жестом она стянула через голову льняное платье убедилась что широкий топ ее купальника надежно скрывает черные цифры под грудью потом сняла с запястья болтавшийся алый маг браслет а то слетит и побежала побежала вниз по вертлявой дорожке, наслаждаясь тем, как камни колют голые пальцы, как ветер умывает глаза холодом, как путаются за спиной волосы золотые флюгера свободы. Лади взлетела на скалу, прорвалась сквозь среди мнущихся однокурсников, заглянула в воду, не намёк на камни и другие опасности, быстро сунула кому-то свои вещи и с боевым воплем рыбкой нырнула в море. Сзади дружно ахнули. «Где ее браслет?» Но Владислава не слышала. У нее свист в ушах. Удар и успокоительная тишина подводного мира. Девушка руками раздвинула мерцающую переливчатую синеву и, развернувшись, поплыла наверх. Но не успела она вынырнуть, как что-то зацепилось ей за щиколотко. Водоросль. Ладя дернула ногой, хватка усилилась. Девушка, булькнув от неожиданности, опустила глаза и тотчас в ужасе расширила их. За ногу ее держало непонятное светящееся существо, похожее на смесь медузы с зубастым гномом. И что хуже, из бархатной глубины выплывали его друзья. Очень много друзей с не самыми приятными улыбками. «Бульк», — сказала Ладзи и забила ногами, как ластами, — но существо вцепилось намертво. Его товарищи также похватали девушку за ступни и низко уруча потащили ее вниз в царство редких солнечных пятен морской глубины владислава изогнулась руками пытаясь отодрать мерзких гномов но они лишь обрадовались вцепились в запястье в шею жмых подумала Найт, теряя воздух это вообще что и где у них болевые точки мне же еще рано неожиданно вода вокруг вспыхнула красным цветом ладя отнюдь не будучи паникершей на секунду испугалась не ее ли это кровь уже грызут гады нетерпеливые но нет вспышка повторилась теперь с фиолетовым блеском В воду кто-то нырнул, глубина взвелась столбом белых пузырьков. Часть гномов рванула туда, но их на полпути обезвредила целая стая пульсаров, похожих на морские звезды. Оставшиеся твари завизжали и в панике сиганули вниз, странно дергая желейными лапками. Найт, и легкие уже горели, как печи северного Наршвайна, рванула в обратном направлении. Поверхность. Владислава жадно вдохнула воздух, пытаясь успокоить сердце, И ожидая, пока прояснится зрение. Ура! грохнули ликующие вопли адептов со скалы. Внезапно рядом с девушкой вынырнул Фрэнсис, прям как был, в брюках и рубашке облепивших тело. Взгляд у близнеца был недоуменно рассерженный. Ты с ума сошла плавать без маг браслета! рявкнул Фрэнсис. Только он отпугивает твари от чужаков, заставляет их держаться на отдалении, хоть и облизываться. Владислава перевела дыхание. «Жива. Хвала небу все еще жива». «Спасибо, что разогнал их», — выдавила Найт. «Какое спасибо! Ты могла умереть, они...» — палец на первокурсников. «Еще не учились подводной боевки. Их максимум — нырнуть самим и быстренько выплыть, светя браслетом, и то после долгих сомнений, адреналина ради. Они бы не спасли себя. «Видишь, как мне повезло, что ты был рядом?» Владислава прикрыла глаза. Ее слегка потряхивало от пережитого, но она изо всех сил скрывала это. Страх был главным ее врагом, не хотелось давать слабину. Близнец нахмурился. В его столичном мире, когда девушки были испуганы, девушки рыдали. Найт не рыдает, значит, не понимает серьезность положения. Надо объяснить. Он схватил Владиславу за плечи. «Грызгены бы съели тебя по кускам!» с расстановкой сказал Фрэнс. «Они называются грызгены?» «Учту, я таких не встречала». «Потому что это местные твари, на материке их нет». Владислава округлила губы трубочкой, вежливая «О!». Она изо всех сил продолжала грести ногами. Увлекшийся близнец, хватка у него была железная, казалось, вот-вот ее потопит. Сам, безо всяких грызгенов. «Найт, объясни, почему ты выбрала бурю для учебы если не знаешь о ней базовых вещей». В глазах Фрэнсиса вдруг мелькнуло что-то еще, кроме беспокойства. «Какое-то неприятное подозрение». «Ммм, по зову сердца?» — протянула Ладия. Подозрение усилилось. Владислава облизнула губы, стерла с лица лучисто-картонное выражение и честно сказала. «Здесь есть море и магия. Есть незнакомцы, а знакомых нет, что для меня плюс». Потому что я хочу получить максимум нового опыта, хочу с головой погрузиться в жизнь без оглядки на себя прошлую. Хочу, чтобы этот семестр в смысле, каждый семестр вмещал в себя целую судьбу. Я жадна до впечатлений, Фрэнсис, и мне показалась чудесной идеей приехать в необычное место, о котором я ни жмыха не знаю. Кто-то скажет идиотизм, я скажу: рождаемся мы тоже с пустой башкой в незнакомом опасном мире, и ничего ведь верно? Это не повод саботировать жизнь, это повод ее узнать. «Когда ты рождаешься, о тебе обычно есть кому позаботиться», возразил Фрэнсис, удивленный ее ответом. «Ой, не всегда. Как же сироты?» «Найт, ознакомься с правилами выживания на острове», строго попросил близнец. «Философия философии, но устав монастыря выучи. Ладно?» Адепты на скале давно заткнулись любопытством, вслушиваясь в диалог. К счастью, игривый Брис уносил слова в обратную сторону, куда-то в бесконечное предвечное море. «Выучу», — кивнула Ладия. «Слушай, а почему ты все таки сменил боевую кафедру на ТММ? Судя по твоим заклинаниям сейчас, это точно не связано с плохими оценками». Фрэнсис замялся и отвел взгляд. «Это очередная деталь твоего огромного секрета, да?» — вдохновилась Найт. «Поделишься? Я умею хранить тайны». «Вот уже полсуток молчу про ремонт и другие ее составные части», — лихо подмигнула она. Вода тихо плескалась под ладонями, продолжали верещать чайки, одна птица нырнула за рыбкой в каком-то метре от ребят, и выхваченная скользкая серебряная тушка хлопнула ртом, а потом навсегда исчезла в белой глотке птицы. «И-я!» — подмигнула довольная чайка. «И-я! И-я!» — на наршвайнский манер. Не хватало только, чтобы она крылом живот потёрла, дескать, вкуснятина. Близнец шуганул птицу и категорично покачал головой. «Секрет не только мой. Проболтаешься, навредишь другим людям, так что нет. И вообще поплыли. Ты все же еще без браслета, а грызгены быстро приходят в себя. Или тебе понравились их объятия?» Ладья вздрогнула, и вперед юноша рванула на берег. Фрэнсис почему-то не захотел оставаться на пляже в мокрой одежде. «Это я виновата», — вздохнула Лази, прыгая и колотя себя по плечам, чтобы согнать мурашки. «Давай я принесу тебе из замка сменные вещи». Тот отмахнулся. «Не надо. Мне все равно пора возвращаться. Тогда, может, я угощу тебя ужином в благодарность? Здесь, на острове, есть какие-нибудь приятные ресторанчики?» Фрэнсис, который остервенело выжимал рубашку, чтобы совсем уж не истекать морем по дороге, изумленно возрился на нее снизу вверх. Потом вдруг вскочил на ноги и с неожиданным интересом обошел девушку по кругу. «Погоди. Найт, ты что, на свидание меня приглашаешь?» Владислава вспыхнула. «Вот сажа. Понял. Пробубнила. Свидание? Какое свидание? Разве ж девушки приглашают парней?» «Вроде это не принято». Фрэнсис навернул еще один хищный круг уже в обратную сторону. «Молодец такой». «А разве девушки прыгают в воду со скал?» Возразил он. «Превращают столики в щиты, одеваются за минуту и уезжают гор знает куда». «Ответ нет. А вот от себя всего можно ждать. Очень смелая госпожа Ладислава». «Приплыли», — кисло подумала лади «Я его уже запугала» и она начала ковырять песок мыском ноги, а провалится сквозь землю. Фрэнсис встал перед ней, уперев руки в боки. «Так все же свидание? Расценивай как угодно!» Саузберика окончательно смешалась, и хочется ей колиться. В отношениях ей куда хуже давалась смелость. «Двадцать грызгенов или один красавчик? Двадцать грызгенов, пожалуйста, и пару водяных на сдачу!» Меж тем Фрэнсис натурально просиял. Солнце, смущенное конкуренцией, поспешило спрятаться за облаком, раскрывшимся вдруг как кувшинка на пруду или дамский веер. Брюнет засунул руки в карманы и удивленно качнулся с мыска на пятку. «Надо же!» — сказал он. «Ты зовешь меня куда-то? Не знаю, кто я такой». «Дгар! Это... восхитительно!» «А кто ты?» — Владислава встрепенулась. «Я Фрэнсис», — улыбнулся Фрэнсис. Диалог явно зашел в тупик. Вдалеке раздался долгий перезвон башенных часов, три пополудни. Улыбка съехала с лица брюнета, как снежная лавина спика Радхорн, не оставляя ничего живого, лишь белизну. «Мне пора», — вздохнул парень. «Поужину? Я очень хочу пойти на него с тобой. Но давай сделаем это через какое-то время, а? Успеем тут освоиться». «Мне обязательно надо разобраться в некоторых учебных обязательствах, прежде чем я смогу покидать территорию Академии. Но ты от него теперь не увернешься, Найт. Даже не надейся. А пока я буду очень рад просто пить с тобой кофе тут и там. Как тебе такой план?» Девушка рассмеялась и согласилась. Фрэнсис подмигнул, потом быстро в столичном стиле поцеловал Владиславе руку и трусцой побежал к замку. Найт села на песок лицом к морю. Эй, вещи-то возьмешь! крикнули ей однокурсники, все еще толпившиеся на скале слева. После боя с грызгенами никто так и не решился прыгнуть еще раз, хоть с браслетом, хоть с молитвой, хоть как. Владислава рассеянно подняла руку с выставленным указательным пальцем минуту и призадумалась. Прозрачно бирюзовая вода с белой каймой мягкими губами обхватывала ее ступни и снова утекала вдаль. Одна деталь смущала Владиславу. Что значит, не зная, кто я такой? Почему это повод для такой бурной радости? Из-за утренних событий общего антуража девушка решила, что секрет у Фрэнсиса довольно темный, и знание о нем должно отвращать, а не привлекать женщин. Но тогда реплика Фрэнсиса не имеет смысла. Может, у близнеца не один секрет, а два? Первый из них Фрэнсис отказывается обсуждать. Вероятно, эта тайна связана с зеркалами, ундами, неприятным словом «убивец», окном на море. Болтовня об этом секрете может повредить другим. А второй секрет? Получается он условно хороший? То есть Фрэнсис скрывает что-то, что обычно притягивает к нему людей? Что-то, без чего он и не думал, что может быть привлекательным для девушек? Что же это? Слава? Власть? Богатство? Учитывая шикарный ремонт в хромой башне, сделанный для близнецов, последнее вполне вероятно. Владислава поболтала ногами в воде, взбивая ее в густой морской коктейль с пеной и песочка. Ну, подумала она. Я же записалась на сыскное дело. Вот себе и тема курсовой, если потребуется. Через пять минут после этого Найт завоевала сердца всех студентов со скалы. Это оказалось весьма просто. Потребовалось всего-то надеть маг-браслет и заново прыгнуть в море. Там показать язык грызгенам, они скалились и шипели, но теперь боялись приближаться. И под бурное одобрение однокурсников выплыть обратно, триумфально потрясая кукишем в сторону желейных тварей. Потом адепты и Владислава загорали, руками ловили чаек, эти глупыхи чего то долго бегали, прежде чем улететь. Вязали плод. Найт посетовала, что она полная дура, ничего не знает об Этерне. Учитывая, что плот не утонул сразу же только благодаря ей, студенты искренне стали убеждать ее в высоком уровне интеллектуального развития. А потом с энтузиазмом провели краткий ликбез на тему минимальных правил выживания на острове. В благодарность Найт сгоняла в ближайшую деревню и вернулась с огромной корзиной сосисок, зефира, выпечки и напитков. Спустила на это столько денег, сколько раньше и за неделю не тратила. Шикоем! На запах еды к их компании притянуло и нескольких старшекурсников, они принесли с собой идею костра, его развели на закате на берегу, в яме, взорванной мощным и точным пульсаром одной из студенток. Владислава жарила на палочке зефир и наслаждалась видом. Солнце уже таяло в море как масло, растекалось по небу тонкой оранжево-розовой пленкой, светящийся багрянец отражался от песка, бликуя рыжим на волосах адептов. Все они вдруг напомнили ей почти незнакомого, но такого яркого Берси Голден увидишь всего один раз, а в сетчатку впитается намертво. Вот злодей. Между тем ребята вокруг, как раз оказались специалистами по жизни и быту преподавателей. Едва на пляже начали битву холодный ночной ветер и горячее дыхание костра, адепты включили музыку сплетен. Досталось всем обитателям академии. Ладислава узнала, что Стэн Единственный среди лекторов местный житель. Все остальные приехали на этот богами забытый остров, прячась от каких-то своих бед или потерь, или надеясь встретить что-то, чему сложно найти определение, но что иногда находит себя на пустом берегу у далекого моря. Подходит незримое, опускается рядом на мокрый песок и улыбается. Здравствуй, хороший мой, я так долго тебя искал. Ты даже не представляешь. И вот наконец-то ты здесь и я тебя никуда, никуда не пущу, разрешаешь?» Возвращаясь к Стэну, выяснилось, что он всегда очень грустит из-за того, что официально числится заместителем ректора, но по факту Элайяна шугает его как первокурсника ни в грош не ставя. Также ребята рассказали, что мастер Шильдес преподаватель боевой магии, из народа Шерхен, и волосы у него синие, как кровь Василиска. Что мастер Хьюга-артефактор электрошапа астрологии, «Ну вот такая!» — чернявый Рейло обрисовал руками восьмерку, показывая Ладиславе, какая именно, гуляют под луной за ручку и не только. Что госпожа Мириам Клыкер, преподавательница по уходу за мак существами, в том году выходила и подарила леди ректору волшебную птицу Ирин, которая теперь помогает эльфийке вести зелье -варение. Про леди ректора было особенно много слухов. Она приехала из Лютгардии, восточной страны эльфов и Дриад, где пять лет назад умудрилась выиграть принудительный королевский отбор невест. «Конкурс на женитьбу? Что за бред?» — обалдела Ладислава и мгновенно наткнулась на разноголосый хор «Ты ничего не понимаешь» от своих новых подружек. Однако неожиданная победа в отборе расходилась с амбициозными взглядами леди директора на достойную жизнь. Элая Яна сбежала и скрывалась в Ассирине, а сограждане эльфы искали ее крайне озабоченные матримониальным аспектом, и даже наняли сыщика Голденхаллу для ловли беглянки. Господин Берти нашел Элайяну в два счета, но вместо того, чтобы выдать эльфам, помог ей скрыться, а потом под шумок сунул визитку бывшего ректора Бури и билет на корабль. Элайяна нашла тут убежище и работу, а год назад, когда старик Фаскаш ушел на пенсию, заняла его должность. «А как здесь оказался сам Берти?» полюбопытствовала Найт. Этого никто не знал, но студенты выдвинули много гипотез, одну безумнее другой. И про то, что Голден Халла влюблен в Лаяну, а она в него, это же сразу видно, заговорщицки поделилась кудрявая девочка Ильга. И про таинственные преступления, которые Берси разгадывает на Этерне, такие таинственные, что никто другой о них не подозревает. И даже про то, что архиепископу Саузберийскому Ноа де Винтервиллю одному из важнейших лиц государства не нравятся рыжие, Бертрама Голденхаллон просто сослал. Архиепископ любил всех ссылать, это правда. Вся церковь в Осирине была той еще штучкой, но архиепископ особенно эксклюзивным гадом. «Да какая разница, почему он здесь оказался?» — возмутился пухленький очкастый пятикурсник Твинга по костра. Главное, чтобы теперь никуда не делся. Да уж, с Берти не соскучишься. Мировой чувак. Мой любимый семинарист. И пес у него хороший, видели? Такой маленький тявкающий качок. А мне вот что-то доктор Морган ближе. Твой Морган. Звезда звезданутая, сразу видно. А Берти свой в доску. Ага, но предмет у Моргана позорище. Да и у Берти фигня какая-то, если честно или директор их и характером и макпользой в два счета уделает а дальше жаркие жаркие споры у алла оранжевого костра когда на небе стали разгораться звезды одна за другой теплые приветы от ледяной вселенной студенты зажгли огни и цепочкой вернулись в замок со стороны казалось искорки блуждают по ночным холмам владислава была очень счастлива пока все шло именно так как она и хотела тик Так. Тик. Так. Тик.